Глава двадцать 26. Пройдя через всю комнату к столу, Лейтон сел на стул, стоящий справа, на тот самый, на котором сидел Ричард. Облокотился на стол и подпер голову руками. Тот же самый жест. Во-первых, никакого списка не было, начал Лейтон. Он посмотрел на Харпер. Вы попросили меня проверить, были ли хищения в тех местах, где работали эти женщины. Для чего, естественно, мне понадобился список этих женщин? Я попытался его найти, но не смог. Тогда я навел кое-какие справки. Выяснилось, что когда с месяц назад к нам обратились ваши люди, нам пришлось составлять этот список с чистого листа. Это оказалось очень трудно, рыться в архивах. И тогда кому-то пришла в голову блестящая мысль упростить дело и связаться с одной из самих женщин под каким-то надуманным предлогом. Кажется, позвонили Элисон Ламар, и именно она передала нам список. Как оказалось, еще пару лет назад эти женщины организовали между собой что-то вроде группы взаимной поддержки. «Семека называла их своими сестрами», — заметил Ричард. Помнишь? Она сказала, что четыре ее сестры убиты. Женщины сами составили список? спросила Харпер. У нас его не было, подтвердил Лейтон. А затем стали поступать данные на Крюгера, и оказалось, что даты и места совсем не совпадают даже близко не совпадают. А он не мог подправить данные. Лейтенант пожал плечами. Теоретически мог. Инвентарные описи Крюгер подправлял мастерски, это точно, но вы еще не слышали главный прикол. Какой еще?» Как правильно заметил Ричард, перевод из сил специального назначения в батальон снабжения требовал какого-то объяснения, поэтому я навел справки. Крюгер Блестяще проявил себя во время войны в Персидском заливе. Боевой офицер, майор. Однажды его группа находилась в пустыне на территории, занятой неприятелем. Искала мобильные установки ракет Скат. Маленькая группа, плохая радиосвязь, никто точно не представлял, где именно они находятся в каждый конкретный момент. Начался артобстрел, и группа Крюгера попала прямо под него. Оказалось под огнем своих. Большие потери. Сам Крюгер был серьезно ранен, но армия была для него самой жизнью, он захотел остаться, поэтому его произвели в полковники и засунули туда, где его раны не имели значения, то есть перевели на кабинетную работу в службу снабжения. Думаю, Крюгер посчитал себя оскорбленным и в отместку начал свою преступную деятельность. Понимаете, он поставил перед собой задачу, как можно больше навредить армии, навредить самой жизни. Но в чем тут прикол? спросила Харпер. Лейтон ответил не сразу. Крюгер попал под огонь своих. Он потерял обе ноги. Молчание. Он передвигается в кресле каталки. "Проклятье", выругалась Харпер. "Совершенно верно. Крюгер не может бегать вверх и вниз по лестницам в ванные комнаты. Последний раз он занимался этим десять лет назад". Отвернувшись, она уставилась в стену. Хорошо, вынуждена признать, наша теория оказалась ошибочной. Боюсь, вы правы, Мэм. Кстати, ваши люди были совершенно правы насчет Кук. Я и ее проверил. За всю свою непродолжительную карьеру в армии она не держала ничего тяжелее шариковой ручки. Это второе, о чем я хотел вам сообщить. Хорошо, повторила Харпер, не отрывая взгляд от стены. Но все равно спасибо. А сейчас мы отправляемся назад в Куантику, Держать ответ за все». Подождите, остановил ее Лейтон. Вы еще не слышали насчет краски? Опять дурные известия. Странные известия, поправил Лейтон. Как вы и просили, я запросил все случаи пропажи краски. Зафиксировано лишь одно хищение. Материалы находятся в архиве с ограниченным доступом. Похищены были 110 трёхгаллонных банок. То, что нам нужно, воскликнула Харпер. Триста тридцать галлонов. Одиннадцать женщин по тридцать галлонов на каждую. Улики были достаточно очевидными, продолжил Лейтон. Вследствие вышло на сержанта службы снабжения в Юте. Кто он? Она, поправил Лейтон. Сержант Лорен Стэнли. Полная тишина. Но это же невозможно, сказала Харпер. Она стала одной из жертв. Лейтон покачал головой. Я связался с Ютой, позвонил следователю, который вел то дело. Поднял его с кровати. Он утверждает, что это Стэнли, никаких сомнений. У нее были средства и возможность. Она попыталась замести за собой следы, но у нее не хватило ловкости. Дело было очевидным. Преследовать Стэнли не стали, потому что в тот момент это было бы неэтично. Она только что пережила случай с насилием, поэтому с краской её решили не трогать. За ней просто внимательно присматривали до тех пор, пока она не уволилась. Но это определенно была Стэнли. Одна из жертв украла краску, задумчиво произнес Ричард. А другая составила список. Лейтон угрюмо кивнул, уверяя, все именно так и обстоит. Можете не сомневаться, я бы ни за что не стал обманывать одного из парней Леона Гарбера. Ричард молча кивнул. Все смолкли. Говорить больше было не о чем. В комнате наступила тишина. Лейтон сидел за столом, Харпер машинально оделась, Ричард надел плащ и достал из кармана Харпер ключи от Nissan'а. Вышел на улицу и долго стоял под дождем. Наконец, отпер машину и сел за руль. Харпер и Лейтон вышли вместе. Она направилась к Nissan'у, он пошел к своей машине. Помахал рукой на прощание. Ричард включил передачу и медленно выехал со стоянки. Взгляни на карту, попросил он. Едешь по 295-му до развязки. Ричард кивнул. Дальше дорогу я знаю. ее показала мне Ломар. За каким чертом Лоренс Стэнли понадобилось красть краску? Не знаю. А ты ничего не хочешь объяснить мне, взорвалась Харпер. Ты знал, что армия никуда нас не приведет, но тем не менее заставил потерять на неё 36 часов. Зачем? Я тебе уже говорил. Это был тест, и мне нужно было время подумать. О чем? Ричард ничего не ответил. Харпер тоже замолчала. Хорошо, хоть мы не отпраздновали наш успех, вдруг сказала она. На это Ричард тоже ничего не ответил. Больше он не произнес ни слова за всю дорогу, просто поворачивал в нужную сторону и вел машину по мокрому от дождя шоссе. У него в голове возникли Новые вопросы он пытался найти на них ответы, но у него ничего не получалось. Ричер не мог забыть ощущение языка Харпер у себя во рту. Он был не похож на язык Джоди, обладал другим вкусом. В конце концов Ричер пришел к выводу, что у всех людей языки разные. Ричер вел машину быстро и чуть меньше, чем за три часа не доехали от предместий Трентона до самого Куантико. Ричард, свернул с шоссе А95 на дорогу без указателей, проехал мимо контрольно-пропускных пунктов морской пехоты и остановился перед шлагбаумом. Часовой ФБР посветил фонариком на удостоверение и на лица, поднял полосатый шлагбаум и махнул рукой, приглашая проезжать. Медленно перебравшись через лежачих полицейских, Ричард попетлял мимо пустынных стоянок и подъехал к стеклянным дверям. Дождь прекратился еще в Мэриленде. В Виргинии было сухо. Вот мы и приехали, сказала Харпер. Что ж, пошли получать нагоняй. Ричард кивнул. Заглушил двигатель, погасил фары и какое-то время посидел в тишине. Затем они с Харпер переглянулись, вышли из машины и подошли к дверям. Задержались на мгновение. Стояла полная тишина. Нигде никого. Они спустились на лифте в подземный кабинет Блейка, застали его за письменным столом. Одна рука Блейка лежала на телефоне, другая сжимала мятый лист бумаги из факса. Телевизор работал без звука. Канал политических новостей, мужчины в костюмах, сидящие за внушительным столом. Блейк не обращал на телевизор внимания. Его взгляд был устремлен куда-то между листом факса и телефоном. Лицо оставалось совершенно непроницаемым. Карпер поздоровалась Ричард ничего не сказал. Пришёл факс из UPS, сказал Блейк. Его голос прозвучал мягко, дружелюбно, даже милостиво. Сам Блейк выглядел удрученным, сбитым с толку, растерянным, поверженным. Угадайте, кто прислал краску Элисон Ламар, спросил он. Лорен Стэнли, сказал Ричард. Блейк кивнул. Совершенно верно. Адрес отправителя маленький городок Вьюти, как выяснилось, склад для временного хранения. И знаете что еще?» Стэнли разослала краску всем. Блейк Блейкс Новакивну. UPS представила 11 последовательных контрактов на доставку 11 одинаковых картонных коробок по 11 адресам, в том числе домой самой Стэнли в Сан-Диего. И знаете, что еще?» Что? Когда Стэнли привезла краску на склад, у нее еще даже не было своего дома. Прошло почти полгода, прежде чем она наконец обзавелась своим жильем, и тогда она вернулась в Юту и разослала всю краску. Как вы это объясните? Я не знаю, сказал Ричард. И я тоже, сказал Блейк. Он снял трубку, посмотрел на нее, положил на рычажки. И «Еще только что позвонил Пултон, и спокойно. Знаете, что он сказал? Что Он переговорил с водителем, который доставил коробку. Тот все запомнил. Действительно, уединённое место, тяжелая коробка. И когда он приехал, Эллисон была дома. Она тоже слушала по радио бейсбольный матч на кухне. Эллисон пригласила водителя в дом, угостила его кофе, они вместе дослушали репортаж об игре. Радостные крики, объятия, еще кофе. Водитель говорит, что привез большую тяжелую коробку. И И Эллисон говорит: "О, хорошо. Он возвращается к машине, перекладывает коробку на тележку, а Эллисон тем временем расчищает место в гараже. Водитель перевозит коробку в гараж, выгружает ее, а Эллисон с улыбкой наблюдает за ним, как будто она ожидала эту доставку. Блейк кивнул. По крайней мере, у водителя сложилось такое впечатление. И что она делает потом? Что? Отрывает от коробки пакет с документами и забирает его с собой на кухню. Водитель возвращается вместе с ней, чтобы допить кофе. Эллисон вынимает из пакета накладную, разрывает ее на мелкие куски и выбрасывает в мусор вместе с пакетом. Почему? Блейк пожал плечами. Кто знает, черт побери. Но этот водитель работает в службе доставки уже четыре года, в шести случаях из десяти он застает хозяев дома, и ему еще ни разу не доводилось видеть подобного. Его показания можно верить? Полтон так считает. По его словам, это серьезный, аккуратный человек, готовый поклясться на целые стопки Библии, черт побери. И что ты думаешь по этому поводу? Блейк покачал головой. Если мне придет какая-нибудь мысль, ты узнаешь об этом первым. В кабинете наступила тишина. Я хочу извиниться, сказал Ричард. Моя теория оказалась ошибочной. Блейк скорчил гримасу. Не бери в голову, у нас все равно не было другого выхода. Попробовать стоило. В противном случае мы бы тебя не отпустили. «Ламар здесь? А что? Я хочу и перед ней извиниться. Нет, она дома, покачал головой Блейк. «Еще не возвращалась, говорит, что полностью разбита, и это правда. Я ее ни в чем не виню. Ричард кивнул. Она перенесла такой удар, ей следовало бы уехать. Куда? пожал плечами Блейк. На самолетах она не летает. Черт побери, я не хочу, чтобы она в таком состоянии ехала куда-либо на машине. Затем его взгляд стал жестким. Казалось, он вернулся на землю. Мне придется подыскать другого консультанта, сказал он. Как только я его найду, ты отправишься домой. От тебя все равно нет никакого толку, а с нью-йоркскими ребятами тебе уж придется разбираться самому. Ричард кивнул. Хорошо. Блейк отвернулся, и Харпер, правильно его поняв, увела Ричера из кабинета в лифт на первый этаж, затем на третий. Они прошли по коридору к знакомой двери. "Почему Эллисон не удивилась?" спросила Харпер, "почему она ждала эту коробку с краской, в то время как для остальных это явилось неожиданностью?" Ричард пожал плечами. "Не знаю". Она отперла дверь. "Ладно, спокойной ночи. Ты на меня злишься?" Ты потерял напрасно тридцать шесть часов. Нет, я потратил их с большим толком. На что? Пока что не знаю. Странный ты тип, заметила Харпер. Не ты одна так думаешь. Прежде чем она успела отшатнуться, Ричард целомудренно поцеловал ее в щеку, зашел к себе в комнату, дождавшись, когда дверь захлопнется, Харпер вернулась к лифту. Постельное белье и полотенце сменили, шампуни и мыло Также были новые: новые одноразовая бритва и новый баллончик пены для бритья. Перевернув стакан, Ричард поставил в него свою зубную щетку, прошел к кровати и лег, полностью одетый и не снимая плаща. Уставился в потолок, затем приподнялся на локти и снял трубку. Набрал номер Джоди. После четырех звонков он услышал ее голос, сонный и невнятный. Кто это? Я. Сейчас три часа утра. Почти. Ты меня разбудил. Извини. Где ты? Заперт в своей комнате в Куантико. Джоди помолчал, и Ричард услышал шум на линии и далекие звуки ночного Нью-Йорка, приглушенные гудки автомобилей и сирен. Как продвигается дело? спросила Джоди. Никак. Мне собираются найти замену. Я скоро вернусь домой. Домой? В Нью-Йорк, уточнил Ричард. Джоди молчала. Ричард слышал тихий настойчивый вой сирены. Он решил это где-то на Бродвее, у Джоди под окнами, одинокий звук. Дом ничего не меняет, сказал Ричард. Я тебе уже объяснял. Завтра совещание по поводу партнерства», — сказала Джоди. Вот мы и отпразднуем это, когда я вернусь, если меня не отправят за решетку. С Дирфилдом и Козу я пока что еще не расквитался». Я думал, они намерены обо всем забыть. Да, если бы я добился результата, но от меня пока что никакого толку. Джоди снова замолчала. «Начнем с того, что тебе не надо было вмешиваться. знаю. Но я тебя люблю, добавила она. И я тебя тоже. Удачи тебе завтра. И тебе тоже. Положив трубку, Ричард Снова лег на кровать и продолжил изучение потолка. Попытался представить себе Джоди, но вместо этого увидел Лайзу Харпер и Риту Семеку. двух женщин, с которыми он хотел бы оказаться в постели, но не мог в силу обстоятельств. С Симекой это было бы совершенно неуместно, с Харпер это было бы изменой. Веские, убедительные причины, однако не неспособные подавить желание. Ричард вспомнил тело Харпер, ее движение, открытую улыбку, честный, обаятельный взгляд Вспомнил лицо Семеки, невидимые раны, боль в глазах. Представил себе ее возрожденную жизнь в Орегоне, цветы, рояль, сверкающую полировкой мебель, настороженную замкнутость. Ричард закрыл глаза, снова открыл, пристально уставился на белую краску над головой, снова приподнялся на локти и снял трубку. Набрал ноль, надеясь попасть на коммутатор. "Да", ответил голос, который Ричард никогда раньше не слышал. Говорит Ричард с третьего этажа. Я знаю, кто вы такой и где находитесь. Лайза Харпер до сих пор в здании? Агент Харпер, подождите, пожалуйста. В трубке стало тихо. Ни музыки, ни записанных на магнитофон рекламных сообщений, ни фразы мы очень рады, что вы нам позвонили. Просто ничего. Затем голос вернулся. Агент Харпер еще здесь. Передайте ей, что мне нужно с ней увидеться, сказал Ричард. Прямо сейчас. Я передам ваше сообщение. В трубке послышались гудки. Спустив ноги на пол, Ричард сел на край кровати лицом к двери и стал ждать. Три часа ночи в Виргинии это полночь на Тихоокеанском побережье, время, когда Рита Симека обычно ложилась спать. Каждый вечер она совершала одни и те же действия, отчасти потому, что была человеком очень аккуратным, отчасти потому, что эта сторона ее натуры была еще больше усилена службой в армии. К тому же, когда живешь одна и собираешься жить одна до конца дней своих, сколько может быть способов укладываться спать. Начала Рита с гаража, отключила устройство автоматического открытия ворот, задвинула засовы, проверила, запертали машина, погасила свет. Заперла и закрыла на засов дверь, ведущую в подвал, проверила систему отопления. Поднялась наверх, погасила свет в подвале, заперла дверь, ведущую вниз проверила, запертали входная дверь, на месте ли засовы, надела цепочку. Затем Рита проверила окна. В доме было четырнадцать окон, и все запирались. На дворе стояла поздняя осень, пришли холода, поэтому все окна и так были закрыты и заперты, но Рита проверила каждое. Это был своеобразный ритуал. Потом она вернулась в гостиную с тряпкой для пыли, чтобы протереть рояль. Вечером Рита играла четыре часа подряд главным образом Баха, в основном медленные вещи, но все равно надо было протереть клавиши, смыть с них кислоту, оставленную пальцами. И неважно, что клавиши были покрыты особым пластиком, нечувствительным к внешним воздействиям, это был своеобразный акт признательности. Если она будет хорошо обращаться с роялем, тот вознаградит ее за это. Рита тщательно протерла все клавиши, поворчав на басах, потреньков самыми правыми из 88 клавиш. Закрыв крышку, она погасила свет и отнесла тряпку на кухню. Погасила свет на кухне и в темноте искала на ощупь дорогу в спальню. Зашла в туалет, вымыла руки, лицо, почистила зубы, Все в строгой последовательности. Перед раковиной Рита стояла боком, чтобы не смотреть в ванну. Она ни разу не смотрела в ванну с тех пор, Как Ричард рассказал ей про краску. Войдя в спальню, Рита прошла к кровати и залезла под одеяло, подобрала колени и обхватила их руками. Стала размышлять о Ричере. Он ей нравился, очень нравился. Она была очень рада снова увидеть его, но затем Рита перевернулась на бок и прогнала Ричера из своих мыслей, потому что не рассчитывала когда-либо увидеть его снова. Ричеру пришлось прождат 20 минут, прежде чем дверь открылась и вернулась Харпер. Она не постучала, просто отперла дверь своим ключом и вошла. Харпер была в рубашке с закатанными рукавами. Ее изящные руки были покрыты загаром, волосы распущены, она была без лифчика. Возможно, он так и остался в номере отеля в Трентине. Ты хотел меня видеть, спросила Харпер. Ты по-прежнему в деле? Радия в комнату, она оглядела себя в зеркале, остановилась перед столиком и повернулась лицом к Ричарду. Естественно, преимущество простого агента состоит в том, что ему не приходится расплачиваться за чужие бредовые идеи. Ричард молчал. Харпер выжидающе посмотрела на него. Что ты хотел? Хотел задать тебе один вопрос. Что произошло бы, если бы нам уже было известно о доставке краски, и мы спросили бы об этом не водителя UPS, а саму Элисон Ламар? Что она нам ответила бы? Предположительно, то же самое, что и он. По словам Пултона, водителю можно верить. Да, водителю можно верить, но вот Элисон нам солгала бы. Солгала бы? Почему? Потому что все женщины нам лгут, Харпер. Мы опросили семь женщин, и все нам солгали. Наплели что-то про соседок, про ошибки с доставкой. Все это полный вздор. Если бы мы спросили Эллисон, когда она еще была жива, она тоже что-нибудь придумала бы. Почему ты так решил? Потому что Рита Семека нам солгала. Это совершенно точно, черт побери. Я только что пришел к такому выводу. У нее не было никакой соседки никогда. Это просто не ложится в общую картину. Почему? Тут все не так. Ты видела ее дом? Видела, как она живет. Замкнутая и чопорная. Везде чистота и порядок. Всё надраено до блеска. Это какая-то одержимость. Рита не потерпела бы никого в своем доме. Она и нас постаралась как можно быстрее выставить за дверь. А ведь я ее друг. Соседка не нужна была ей и ради денег. Ты видела ее машину, новая, дорогая, и рояль. Знаешь, сколько стоит рояль? Вероятно, больше, чем машина. А инструменты видела? На крючках, на доске, каждый крючок закреплен пластмассовой вставкой. Ты строишь свою теорию, основываясь на доске с инструментами, на всем. Это очень красноречивые характеристики. Так что же ты хочешь сказать? А то, что Семека ожидала доставки, как и Элисон, как и все женщины. Когда коробки привезли, все, как и Элисон, сказали: "О, хорошо", освободили место и забрали коробки. Это же невозможно. Как такое могло произойти? Убийца имеет власть над всеми женщинами, уверенно заявил Ричард. Он заставляет их помогать ему. Он заставил Элисон передать ему список женщин, заставил Лорен Стэнли похитить краску, заставил ее спрятать краску в юте, заставил в нужное время разослать ее по адресам, заставил каждую из женщин получить коробку и припрятать ее до тех пор, пока убийца не будет готов. Он заставил всех женщин сразу же по получении коробки уничтожить документы о доставке, и каждая из них впоследствии была готова солгать, прикрывая его. Харпер изумленно смотрела на него. Но как такое может быть? Как черт возьми, как ему это удалось? Не знаю, сказал Ричард. Шантаж, предположила она. Угрозы, страх. "Быть может, убийца говорит?" Делай, как я скажу, и ты останешься жива, в то время как все остальные умрут, Натравливает женщин друг на друга. Я просто не знаю. Какая-то головоломка. Вспомни, эти женщины не из трусливых. Определённое этого нельзя было сказать про Эллисон Ламар. А Рита Симека, я знаю, что ее мало чем можно запугать. Харпер продолжала изумленно смотреть на него. Но женщины Не просто помогают убийцы, верно, сказала она. Он заставляет их делать это с удовольствием. Эллисон обрадовалась, получив коробку. В комнате наступила тишина. А может быть, она испытала облегчение, начала размышлять вслух Харпер. Быть может, убийца пообещал ей, что если коробку доставит UPS, а не, скажем, FedEx, или если ее доставят днем, а не утром, то все будет хорошо. Не знаю. В третий раз повторил Ричард. Молчание. Так чего ж ты от меня хочешь, спросила Харпер. Он пожал плечами. Наверное, надо продолжать думать. Ты единственный, кто сейчас способен что-то сделать. Остальные ничего не добьются, если будут и дальше идти в том же направлении. Ты должен поделиться своими соображениями с Блейком. Ричард покачал головой. Блейк не станет меня слушать. Я исчерпал у него свой кредит доверия. Теперь все зависит от тебя. Быть может, у меня ты тоже исчерпал свой кредит доверия. Харпер присела на кровать рядом с ним, словно у нее вдруг отказали ноги. Ричард посмотрел на нее, и у него в глазах что-то зажглось. "В чем дело?" спросила она. «Видеонаблюдение работает?" "Нет, Блейк отказался от этой затеи, что" Просто я опять хочу тебя поцеловать. Почему? Потому что мне очень понравилось. А почему я должна хотеть целоваться с тобой? Потому что тебе тоже очень понравилось. Она вспыхнула. Всего один поцелуй? Ричард молча кивнул. Ну ладно, так уж и быть. Харпер повернулась к нему, и он поцеловал ее, заключив в объятия. Она повела головой, как и в прошлый раз, прильнула к нему, разжимая своим языком его губы и зубы, проникая в рот. Ричард скользнул рукой вниз к ее талии. Харпер запустила пальцы в его волосы. Поцелуй стал более страстным, Ее язык более настойчивым, но вдруг Харпер уперлась рукой Ричару в грудь и отстранила его от себя. Мы должны остановиться, прошептала она, учащенно дыша. Наверное, это права. Карпер встала, покачиваясь, наклонилась вперед и резко выпрямилась, закидывая волосы назад. Я ухожу. Увидимся завтра. Она открыла дверь, вышла в коридор. Ричард понял, что она постояла, дожидаясь, когда дверь захлопнется. Затем ее шаги направились к лифту. Ричард лег на кровать. Лежа без сна, он думал о покорности и послушании, о средствах и возможностях, о правде и лжи. Он размышлял об этом пять часов подряд. Харпер вернулась в восемь утра. Она приняла душ и вся сияла. На ней был новый костюм и галстук. Она так и лучилась энергией. Ричард чувствовал себя усталым, помятым и потным. Его одновременно мучили холод и жара, но он стоял у самой двери, дожидаясь Харпер в застегнутом плаще, с от нетерпения сердцем. "Пошли", сказал Ричард. "Нам нельзя терять время". Блейк сидел в своем кабинете за письменным столом в той же позе, в какой они его и оставили вчера. Возможно, он просидел здесь всю ночь. Перед ним по-прежнему лежал факс от UPS. Телевизор по-прежнему работал без звука. Тот же канал. Какой-то журналист из Вашингтона стоял на Пенсильвания Авеню, за ним виднелся Белый дом. Погода в столице стояла хорошая. Ясное голубое небо, прозрачный холодный воздух, прекрасный день для путешествий. Сегодня ты будешь снова работать с архивами, сказал Блейк. Нет, мне нужно отправиться в Портленд, решительно заявил Ричард. Вы одолжите мне свой самолет?» «Самолет?» — переспросил Блейк. Ты что, с ума сошел? И не надейся. Ладно, бросил Ричард. Он повернулся к двери, последний раз окинул взглядом кабинет и вышел в коридор. Остановился на месте, к нему подошла Харпер. Почему в Портленд? Ричер внимательно посмотрел на нее. Правда и ложь. Что это значит? Поехали со мной, и ты сама все узнаешь.